Глава шестнадцатая Они вдвоем побежали по тропе между рекой с одной стороны и лесом с другой. Жан-Ги поскользнулся, упал на колено в грязь. Арман ухватил его за куртку и помог подняться. Они побежали дальше. Лучи фонариков бешено прыгали впереди, высвечивая деревья, тропу, камни, реку. Далеко бежать не потребовалось. Только до излучины. Вернувшись в «Три сосны», они отвели Карла Трейси в бистро, где снова обосновались Оливье и Габри, после того, как опасность наводнения миновала. «Держите его здесь», — проинструктировал их Гамаш. «Билли останется с вами. Где Амер?» «У вас дома», — сказал Оливье. «Клара и Мирно отвели его туда. Думали, он уснет. Они остаются с ним». Который теперь час? – спросила Рейн Мари. Два тридцать, – ответил Габри. Так поздно? Так рано? – возразил Габри. Время пись пись, как говорит Руд. Где она, кстати? Домой пошла, пись пись. Рейн Мари бросила взгляд на Трейси. Он сидел в дальнем углу, куда его посадил Жанги. Вдали от тепла и мягкого света из камина. Потом она посмотрела на Армана. «Я не пущу сюда, Мера. Идите!» И Арман с Жаном Ги ушли. Хотя оба знали, что торопиться уже не нужно, они все же побежали. По тропе, вдоль стены из мешков, мимо магазина и пекарни, позади бистро и книжного магазина, вдоль Белла-Беллы с одной стороны и леса с другой, и, наконец, добрались до места. Гамаш, тяжело дыша, встал рядом с бувуаром, держа фонарик обеими руками, как пистолет. Он прицелился лучом, смиряя дрожь в руках, и лучи сошлись в одной точке, и тогда они увидели это — ее. Гамаш уже был здесь раньше, когда вместе с Оливье проверял уровень реки. Тогда они не зашли так далеко, но из того места он видел кое-что, когда свешивался со стены, а Оливье держал его. Растущий затор. Гамаш обратил тогда внимание на светлые ветки деревьев и листья, подрагивающие в потоке, в ловушке битого льда и скапливающихся обломков. Он медлил. пытаясь присмотреться получше, но Оливье больше не мог его удерживать и пришлось прекратить наблюдение. Теперь он вернулся сюда и в ярком свете фонарей понял свою ошибку. У лесного моста Бувар принял деревья за тело, а Арман Гамаш сделал здесь то же самое, только наоборот, принял тело за деревья. Он снова всмотрелся в мешанину льда и обломков деревьев, В мусор и осадки, поднятые со дна, рекой Белла-Белла, стремительно несущейся с гор. Там была Гивиен-Годен. В том месте, где она упокоилась. Темные волосы, как листья, плавали на поверхности, двигались с потоком. Бледные руки и ноги. Конечности. Теперь со всей очевидностью человеческие. Арман Гамаш перекрестился, и в этот момент Бувуар сунул свой фонарик в руку тестя. «Что ты делаешь?» «А вы как думаете?» Бувар стащил себе куртку. «Я хочу ее достать!» «Это невозможно!» Гамаш встал между Бувуаром и Белла-Беллой и раскинул руки, преграждая ему путь. «Перестань!» Но Бувар не слышал голос разума. Он смотрел на покачивающуюся голову, на руки и видел они. «Отойдите!» — сказал он Гамашу. «Нет». «Отойдите, это приказ!» «Нет». И тогда Жанги сделал то, о чем и помыслить не мог двадцатью годами ранее, часом ранее, минутой ранее. Он оттолкнул своего тестя. Тот выронил фонарик и отступил назад, то ли из-за силы толчка, то ли от потрясения. «Прочь с дороги!» — взревел Жанги. ги Ему отчаянно нужно было вытащить из воды тело молодой женщины. Это давало ему надежду, что кто-нибудь попытается спасти они, если... Поняв, что Жанги не откажется от своего намерения, Гамаш обхватил его руками, заключил его в медвежье объятие так крепко, что Жанги ощутил запах сандалового дерева и почувствовал, как сердце Армана бьется рядом с его сердцем. Слишком поздно, сказал Арман прямо в ухо Жануги. Но тот продолжал сопротивляться. Наконец бойцовский дух оставил его, и он обмяк в руках Гамаша. «Она умерла», — прошептал Арман, плотно сжав веки. «Она беременна!» — прорыдал Жанги. «Да, я знаю». «Они... они беременна! Почти три месяца!» Арман открыл глаза и услышал всхлип. «Один-единственный! Вспышку эмоций! Возможно...» Этот звук издал Жан Ги, а может быть, он сам, а может быть, скрикнула Белла-Белла. Но потом он понял, кто источник этого звука. Гамаш отпустил Жана Ги, повернулся и посмотрел на тропу. В темноте виднелось более темное пятно. Крупный человек, отец Вивьен, Молча стоял на фоне деревьев неподвижно. Потом отец Вивьен шагнул вперед, сделал один шаг, еще один и еще, набирая скорость. Наконец он побежал по тропе. — Амер, стойте! — крикнул Гамаш. Но отец Вивьен продолжал бежать. Он не мог остановиться. Не издавая ни звука, он бежал к реке. Гамаш и Бувар успели встать между Амером, Гаденом и водой, но для Амера они были словно сделаны из бумаги. Он пропахал между ними прямиком в Белла-Беллу, вошел в воду, раскалывая тонкий лед у берега и с трудом двинулся вперед, чтобы достать свою маленькую девочку. Гамаш и Бувар бросились за ним, Вода была так холодна, что у них перехватило дыхание, но они прорвались к человеку, рассекающему поток перед ними. Вода бурлила и пенилась, когда Гаден, бешено размахивая руками, отбивался от них. Он яростно дрался, кричал, выл, рычал, рыдал. Удар локтем в голову отбросил Гамаша назад, он упал и погрузился в воду. Такую холодную, что у него сковала грудь, и он утратил способность дышать, даже когда чьи-то руки вытащили его на поверхность. Это был Жанги. Арман мгновение смотрел на него, потом с трудом и жутким хрипом смог наполнить легкие воздухом. И снова началась борьба с Гаденом. Прошло, казалось, несколько часов, прежде чем он наконец устал тащить их за собой. Как огромный загорпуненный кит он замедлил движение, замедлил рыдая. Потом остановился. Это позволило им оттащить отца Вивьен к берегу. Но мергаден Гаден еще не сдался. Он опять попытался высвободиться. Однако теперь они были готовы к этому, а у него почти не осталось сил. «Перестаньте!» — тихо сказал Бувар. и он перестал вивиен мне очень жаль сказал арман амер посмотрел в воду пожалуйста прошептал он я должен ее достать мы ее достанем пообещал Бавуар, стуча зубами и с трудом произнося слова он посмотрел на гамаша У того посинели и дрожали от холода губы, все трое были на грани переохлаждения, а поскольку Амер Гаден от шока стал почти невменяемым, их положение было почти катастрофическим. — Не вы, — сказала мер с дрожью в голосе, — я, это я должен ей помочь, я смогу добраться до нее, позвольте мне попробовать. «Вода слишком холодна. Вы утонете», — сказал Гамаш, клацая зубами. «Разве это имеет значение?» «Имеет». Но Арман понимал его. Он бы тоже попытался. Он бы тоже дрался. Он бы тоже бросился назад в холодную воду, если бы... Амер отвернулся от него и снова посмотрел на реку. и на дочь в середине реки, покачивающуюся в потоке, стукаясь с телом о лед. Тонкий звук сорвался с губ этого крупного человека. Неожиданно Арман заметил фигуру, стоящую на тропе ближе к деревне. Даже на таком расстоянии, даже в темноте, он узнал ее и пошел к ней. — Извини, — сказала Рейн Мари Я пыталась его остановить, но он выскочил из дома, как молния. Наверное, смотрел в окно спальни и увидел, что вы идете сюда. Арман наклонился к ней. — У тебя на лице синяк. — Правда? — Он ударил тебя? — Не специально. Он не понимал, что делает. Я хотела схватить его за руку. Арман поднес дрожащий палец очень близко, но не касаясь, к синяку на скуле Рейн-Марии. скула опухала на глазах гамаш почувствовал что его охватывает неконтролируемая дрожь она находила волнами посылая судороги по всему телу он понял что это следствие гипотермии и ярости боже мой арман ты совершенно мокрый тебе нужно согреться только сейчас рейн мари заметила что с Жана Ги и Амера тоже капает вода. Амер стоял на берегу Белла-Белла, глядя на воду. Она проследила за его взглядом. Это Уи.